Ярость Стэну не знала пределов, равно как от его неудачи, так и от страха быть удаленным навсегда из города, где жила его богиня. Осужденный видеть издали, как приветливая Догоресса по-прежнему ласково и просто обращалась с молодыми людьми из синьории, дошел он до отвратительной мысли распустить слух, что был ею отвергнут, только вследствие более счастливых искательств других. И эту клевету не постыдился он распространять громко и публично. фальер потому ли что до него дошел слух об этих речах, или воспоминания об известной ночи все-таки так или иначе показалось ему предостережением судьбы, не мог остаться прежним, несмотря на всю его веру в добродетель супруги. Неестественные отношение старика к молодой женщине встали в его глазах призраком, зажегшим адские муки ревности в душе. И он, угрюмый и недовольный, потребовал, чтобы аннунциата заперлась во внутренних покоях дворца и не принимала ни одного мужчины. Бодуэрик горячо вступился за внучку и стал крепко журить не хотевшего ничего слушать старика. Надо прибавить, что все это случилось незадолго до четверга на Масленице, когда старинный укоренившийся в Венеции обычай требовал, чтобы Дагареса присутствовала предаваемом в этот день на площади Святого Марка народном празднике, сидя рядом с дожем под Балдахином, устроенном на деревянной галерее напротив площади. Бодуэри напомнил об этом старику и выразил надежду, что он не пожелает сам быть осмеянным за свою ревность и народом, и синьории, отказав в этой чести анунциате. Фольер был задет за живое. «Неужели думаешь, ты, — ты возразил он Бодуэри, — что я в самом деле настолько глуп, что побоюсь показать мое сокровище», побоявшись воровских рук, которые могу еще отразить мечом. Нет, старина, ты ошибаешься. Завтра же увидишь ты меня под руку с анумциатой во время торжественной процессии на площади Святого Марка. Пусть народ видит свою Дагарессу. А в четверг на Масленице искусный гребец, сумеющий смелым полетом добраться до галереи, поднесет ей победный букет собственными руками. Слова Дожа намекали на старинную с незапамятных времен установившуюся народную игру. С верхушки башни святого Марка протягивался канат к сваям, вбитым прямо в море. Какой-нибудь молодец из народа поднимался на вершину башни в корзине, сделанной в виде лодки, и от Оттуда, стремглав стрелой, скатывался по канату вниз, стараясь бросить по пути букет цветов до Гореси или Дожу, если на празднике присутствовал он один.